ЭПИЛОГ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Я сидел у фонтана и думал о том, сколько было всего. По саду бегали наши с Кристиной сыновья. Андрей и Женя, почти погодки. Сама Кристина, моя любовь и опора, сейчас возилась на кухне и готовила для нас ужин. Конечно, величайший на земле род Черновых мог позволить себе кухарку, но жена любила готовить по выходным самостоятельно. И лишь на секунду запах ее кулинарных шедевров отвлек меня от воспоминаний о былых событиях. Много всего произошло за последние годы. Обо всем по порядку. Отец сделал меня главой рода Черновых. Сам не отошел от дел, а остался первым советником. Наш род стал самым влиятельным на планете по нескольким факторам. Во-первых, лишь я из всех представителей человечества на данный момент мог управлять межмировым хабом. И именно я решал, кто им пользуется. По сути, я занимал должность, даже более высокую, чем император. Во-вторых, наш род поднялся на самую вершину еще и благодаря големам с порталами, через которые можно за секунду перемещаться из одной точки земли в другую. Арсению все-таки удалось их создать. После чего он заключил со мной союз и стал самым богатым артефактором на планете. Анна отвергла ухаживание того парня из имперского сыска. Однако несколько лет спустя после знакомства с Мишей она все-таки согласилась сходить с ним на свидание. И теперь они, как и мы с Кристиной, тоже стали семьей. Спустя столько лет я все еще не верил, что Михаил действительно смог завоевать сердце моей сестры. Однако с фактами сложно спорить. Из-за того, что подземелья больше не угрожали, Анна стала одним из первых новых искателей. Имею в виду, что отныне искателями называли не тех, кто спускался в подземелье, а тех, кто изучал новые миры, помогал намирцам, убивал монстров, добывал ресурсы и исследовал. Михаил же увлекся роком и стал настоящим музыкантом, пусть и не очень популярным. Зато Анна слушала его треки с удовольствием. К слову, моим помощником он уже давно не был. Геннадий и Максим последовали примеру моей сестры. Они тоже стали новыми искателями и очень продвинулись в изучении миров. Кроме того, однажды мы с Геннадием все-таки подрались, но обошлось без серьезных травм. Зато все точки нады были окончательно расставлены. И братьям уж точно больше не нужно было скрывать от меня их темные делишки из далекого прошлого. Виктор все-таки дождался, когда его возлюбленная Надежда откроет глаза. И с того момента он полностью завязался своей опасной профессией, а новым искателем он уже быть не хотел. Вместо этого он стал самым счастливым человеком на Земле, как он сам мне говорил. Через неделю после того, как Надежда пришла в норму, они умчались в Японию. Гора говорил что-то о том, как сильно его жена хотела побывать в аквариумной галерее одного знаменитого японца. А после возвращения они вместе открыли уже свою, собственную галерею аквариумов. Занимались только ей и уделяли время друг другу. Думаю, Надежда, несмотря на потерянные годы, тоже чувствовала себя рядом с любым человеком. И увлекаясь любимым хобби, самой счастливой на земле. Матвей, как и наш общий друг-здоровяк, тоже бросил профессию искателя. А новые миры он изучать не захотел. Вместо этого он стал настоящим поэтом и даже обрел какую-никакую, но популярность. Что касается его жены, Апрели Аниловой, спустя многие годы она все-таки взяла у меня интервью. И вот оно принесло ей международную славу. Единственное, мне не нравилось, как она назвала свою работу. «Роман Чернов — человек-легенда». «Ну да и ладно, переживу». Алексей по прозвищу Черноборот сыграл свадьбу со своей избранницей Елизаветой. «И все у них было хорошо». Близкие доверительные отношения с Дашей, а потом рождение ее младшего братика, как она сама говорила. Кроме того, Черноборот по итогу стал первым человеком после меня в моей кузнечной империи. Этот бизнес приносил роду огромные деньги, а металлы железных химер могли себе позволить разве что самые богатые люди планеты. Впрочем, после открытия путешествия в другие миры, разнообразных материалов у нас было более чем достаточно, поэтому и эксперименты никогда не прекращались. «Мой друг Илья, вот так номер, стал ресторатором вместе с Ириной. Вот уж не думал, что после всех их споров они не только будут успешными бизнес-партнерами, но еще и начнут отношения. Впрочем, это их дело. А вот три барана интересная сеть ресторанов, я часто там ел. А все потому, что Ира и Илья — это единственные, кто владел необычными рыжими баранами. Со временем магия из них полностью выродилась. Зато вкус стал только лучше». Ирина Николаевна Сакурова заслуженно заняла место моего заместителя в гильдии межмировых искателей. Да, так мы и решили называть эту организацию. А еще однажды она все-таки встретилась, танцующей с мечами, да заполучила заветное совместное селфи. Как выяснилось, не для племянника, а для себя. Федора Алексеевича Двинина все-таки смогли вылечить. Вот только прожил он после этого всего несколько лет. Возраст. После смерти в столичной аллее легендарных искателей ему воздвигли красивую статую. Я часто бывал возле нее и остальных увековеченных камней искателей. Многих из них знал лично, других безмерно уважал. Гранкин и Валерий Павлович и Вера Ивановна, они ушли на заслуженную пенсию. Я поддерживал с ними связь и помогал, если что-то случалось, и с чем не могли помочь Михаил или Елена. Кстати, Елена и Иван нас всех огорошили, когда сказали, что встречаются. Это определенно был сюрприз. Я хорошо знал лидера Молота и свою первую помощницу а потому желал им только всего хорошего. А уж мой подарок на свадьбу сильно облегчил их будущую жизнь. И свадьба эта была не из числа обычных, а сразу четверная. Кроме Ивана и Алены, еще три пары объединили свои сердца клятвой. Алена и Никита, Тимур и Настя, Денис и Алина. Вот такое вот событие, практически свадьба межпланетного масштаба. Старик Степан сделал свой самый искусный кейс для холодного оружия и покинул нас спустя несколько лет». Его внук Юра в итоге вырос в одного из сильнейших приручителей, успел познакомиться с самим Двининым, а позже парень с удовольствием принял присягу и стал новым искателем. А еще он продолжал встречаться с Дашей, которая пошла по стопам отца и стала ювелирным мастером. Сам же Юра, помимо основной профессии, входил в десятку лучших киберспортсменов мира. Макар остался без своего темного дара практически сразу после того, как подземелья покинули планету. Причем, если бы любой другой взревел от досады на его месте... Он же наоборот обрадовался, ведь наконец-то отпустил частичку силы всех тех, кто умирал рядом с ним. Артур вот уж не думал, что он объявится снова после той странной встречи. «Напал на меня через несколько лет после возвращения из мирового хаба. Я не просто убил его, а еще и выяснил, где базировался культ каменнокожих. Собственно, именно после этого полностью прекратились абсолютно бессмысленные ритуальные убийства». И тут либо я просто успел все завершить раньше, чем они набрали сил, либо они и сами не знали, что делали. Безумные чудаки. «Рома, ужин готов!» Ко мне подошла Кристина и улыбнулась. «Да, конечно!» Я встал, приобнял ее и вышел из воспоминаний. А после позвал детей, и мы пошли в поместье, чтобы вкусно поесть и поговорить. Любимая жена, дети, а что еще нужно для счастья? Конец книги. Текст читал Алексей Семенов.